Глава третья Мэтью спустился на скалы, которые еще вчера назывались Прибрежными. Кое-где еще сохранились небольшие пространства воды, как их лучше назвать, озера или запруды. Однако дно морское, насколько хватало глаз, представлялось песчаной пустыней, раскинувшейся под голубым небом. На юго-востоке поднималась холмистая гряда, остров Джерси. Вряд ли он пострадал меньше, чем Гернси. Мэтью вспомнил ужасный звук, тот самый небывалый вой, внезапно изменивший диапазон. Значит, это был шум отступающего моря, хлынувшего на запад. Еще вчера Гернси был островом. Сегодня же дело обстоит иначе. Напрасно Мэтью напрягал зрение, стремясь разглядеть на севере спасительную кромку моря. Наконец он отвернулся и побрел обратно. Ноги гудели, в голове стоял звон. Видимо, настала пора чем-нибудь подкрепиться. Ведь был уже почти полдень, а рвота опорожнила его желудок, не дав переварить даже жалкие сардины. Однако голод, так терзавший его поутру, сейчас не чувствовался вовсе. Мэйте хватило чувства, смахивающее на опьянение. Он был склонен сейчас рассматривать свое положение, со смесью философской умудренности и жалости к себе. Последний оставшийся в живых человек Робинзон Круза на планете Земля. Возможно, так оно и есть. Вокруг царила абсолютная тишина. Небо оставалось ослепительно голубым и совершенно пустым. Мэтью пошел посреди поля, чтобы обогнуть руины, то и дело спотыкаясь, шагая по искореженной почве. Приходилось пользоваться ружьем как тростью, и стволы быстро забели землей. Впрочем, их можно прочистить веточкой. В голову опять полезли горестные мысли о Джейн. Если бы она осталась с ним на острове, то все равно погибла бы. Но он, по крайней мере, сумел бы по-человечески предать ее земле. Мэтью тупо уставился на двустволку. Один ствол был опорожнен. Он выпустил из него заряд в голову охромевшему ослику избавив того от дальнейших страданий. Другой был по-прежнему заряжен. Что может быть проще и разумнее? Разве есть хоть малейший смысл в жизни посреди кладбища, на дурацком холме, торчащем посреди пересохшего безжизненного моря? — Хочу покоя, — подумал Мэтью, разворачивая ружье прикладом в другую сторону. В это мгновение его слуха достиг слабый звук. Он долетел издалека. Возможно, это развалился под собственной тяжестью один из подрубленных под корень домов. Впрочем, первая мысль была иной снова кричит ослица. Мэтью вспомнил, что оставил ее привязанной. Освободившись от пут, она могла бы приспокойно пастись на острове все лето. Зажав двустолку под мышкой, он зашагал в ту сторону, откуда донесся звук. Опять пересек ледное поле только на этот раз забирая к западу от первоначального направления земля здесь была в таких рытвинах словно ее месил как податливую глину праздный великан в одном месте съел огромный провал в котором свободно мог бы поместиться целый самолет даже не касаясь краев кончиками крыльев крутые склоны провала были усеяны валунами на дне виднелась вода наверное вскрылся источник лет через сто Когда все вокруг зарастет травой, а на склонах пустят корни деревья, здесь получится премиленькое местечко. Потом вдруг послышался плач. Звук был очень тихий, и Мэтью застыл на месте, прислушиваясь. Наконец плач повторился. Слабый и трудноразличимый. Зато на этот раз не было сомнений, что он доносится с западной стороны. Кто здесь? Крихните, если вам нужна помощь. Подайте голос! Ответа не было. Мэтью уже готов был поверить, что стал жертвой галлюцинации. В полном одиночестве это не мудрено. Подойдя к очередным руинам, он замедлил шаг. Здесь все было расколочено и переломано, как и повсюду. Неужели среди этой трухи еще может теплиться жизнь? Однако плач раздался снова. На сей раз громче. Мэтью заторопился на звук. Сначала дальше по дороге, потом за угол. Здесь прежде стояли стена к стене то ли три, то ли четыре дома. Теперь от них осталась одна внушительная груда обломков. Мэтью снова крикнул Отзовитесь, иначе я не пойму, где вы. Голосок был приглушенный, как будто девичий, и доносился откуда-то с заднего двора. Мэтью двинулся на звук, но крайне осторожно, потому что боялся, что от малейшего его прикосновения все эти обломки рассыплются в прах. Мужайтесь! Скоро я вас вытащу! Ответа не последовало. Уж не было лета предсмертным криком, последним глотком воздуха перед гибелью. Поднатужившись, мытью отодвинул бревно и увидел внизу человеческую фигуру. Молоденькая девушка в ночной рубашке в цветочек. Вот оно что, подумал он. Мертвая, как и следовало ожидать. Ночная рубашка была разорвана, в дыру. Высунулась грудь. Холодная, совершенно холодная плоть. Не может быть, чтобы он слышал только что голос вот этой несчастной. Мэтью снова принялся разгребать обломки руками, то и дело призывно крича. Увидев маленькую ногу, он подумал, что снова откопал мертвеца. Однако, прикоснувшись к ноге, почувствовал, что она теплая. Ему даже показалось, что нога вздрогнула. Кусок крыши обрушился на кровать, и послужил навесом. Ребенок попал в западню, зато остался жив. Мэтью принялся разбирать, засыпавший его мусор. «С тобой все в порядке», — бормотал он. «Беспокоиться больше не о чем. Сейчас мы тебя вызволим». Перед ним был мальчик лет десяти, то и дело терявший сознание. Его волосы и лицо были покрыты густым слоем штукатурки. Удивительно, как он умудрялся дышать, да еще звать на помощь. Мэтью ладонями и рукавом, Стел штукатурку и наклонился над ребенком. Надо приподнять. Но мальчик вскричал от боли: Рука! Его левая рука безжизненно висела. Мэтью осторожно ощупал ее. Все в порядке, дружище, приободрил он мальчишку. Боль заставила мальчика полностью очнуться. Он захлопал ресницами и громко застонал. Рука немного повреждена, но с этим мы сладим. Со времен армейской службы. Мэтью не приходилось оказывать медицинскую помощь, и прежде чем взяться за дело, он немного поразмыслил. Предплечье под прямым углом к плечу, большой палец кверху, ладонь в кулак. Он дернул мальчика за руку. Тот поморщился, но не разревелся. «Вот и отлично! Потерпишь, пока я найду досочки для лупка!» Вокруг валялось полным-полно всевозможных планок. Мэтью отломал несколько штук необходимой длины, и поскрёб их о камень, чтобы сделать более гладкую и зазубренную сторону. Оторвав несколько полосок от пододеяльника, он привязал планки к сломанной руке. Простыня пошла на перевязку. Теперь рука была надежно перебинтована от плеча до кисти. Мальчик терпеливо перенес все эти манипуляции. — Теперь порядок. Подвесен твою руку, и дело с концом. — Как тебя зовут? — Билли. — Билли Талис. — Что случилось? — Взрыв? Куже. Землетрясение. Неужели?» Глаза мальчика расширились. Мэтью подвесил руку Билли, у него на груди, на тряпке, напоминавшей формой платок. Следовало бы заколоть платок еще в одном месте, но у него не оказалось булавки. Пока сойдет и так. «Ну, как?» — спросил он. «Удобно?» «Да. Где мама и папа? Где Сильвия?» «Сильвия — это, наверное, его сестра». Мертвая девушка в ночной рубашке. «Подожди-ка минутку, я сейчас». Мэйти отошёл к трупу и, как мог, прикрыл его. Возвратившись к мальчику, он сказал, «Ты храбро перенёс операцию, но придётся проявить храбрость ещё раз». «Они погибли?» «Да». «Так я и думал». У него была смуглая мордашка и чуть раскосые карие глазёнки. «Я звал их. Долго звал». Но они все не приходили. Я понял, что их больше нет. Сильное было землетрясение. Мэтью взял мальчика на руки и перенес через развалины на открытое место. Еще какое сильное. Сильнее, наверное, не бывало. Он поставил мальчика на землю. Можешь стоять, а ходить. Мальчик ⁇ явнул и повернулся к руинам своего дома. Потом снова поднял глаза на Мэтью. Куда мы пойдем? пока не знаю не было времени об этом поразмыслить ты единственное живое существо которое мне пока что удалось разыскать так что нас всего двое вернее трое но третий это всего лишь ослик с фермы Мислюси, люси который светло серый паутинка а знаю я перед уходом привязал ее надо наверное сходить и посмотреть как она там мэтью взглянул на мальчика тонкая пижама босые ноги не знаю сумеем ли мы найти что-нибудь из твоей одежки мне не холодно еще успеешь намерзнуться посиди-ка здесь и постарайся прийти в себя а я попробую что-нибудь отыскать под остатками кровати к которой белли был пригвождён рухнувшей крышей мэтью нашел его домашние тапочки а еще через минуту один ботинок разыскивая для него пару он приподнял край расщепленной двери и обнаружил мертвого мужчину с изуродованным лицом. Всё вокруг было забрызгано кровью. Рядом виднелся ещё один труп. Из-за спины донёсся голос Бели. «Может быть, помочь?» Торопливо опустив дверь, Мэтью крикнул. «Нет, уже иду!» Он прихватил одеяло с кровати бели, левую тапочку и правый ботинок. Мальчик обулся. «Так всё же лучше, чем босиком. Одно из одеял набросим на тебя, как плащ. А другие я понесу в руках, еще пригодятся. Где мы проведем ночь? Пока не знаю. Где-нибудь на открытом месте. Во-первых, нам не найти ни одной сохранившейся крыши, а во-вторых, могут быть новые толчки. Мэтью потрепал мальчика по голове. Тебе предстоит провести несколько дней в суровой обстановке. Я не возражаю, простодушно ответил Билли. В августе меня хотели отправить в скаутский лагерь. Вот видишь подхватил Мэтью. «Ты как раз угодил в похожую обстановку. Пошли». Они направились к ферме мисс Люси. Мэтью время от времени призывно кричал, Билли вторил ему. Мэтью тревожился, какой будет его реакция на зрелище смерти. Но когда их взору предстал труп мужчины, лишь немного засыпанный обломками рухнувшего дома, Билли отнесся к этому зрелищу достаточно спокойно. Тем не менее, Мэтью позаботился, чтобы они обошли стороной то место, где из деревянной трухи торчала жуткая мертвая голова. Завидя людей, паутинка издала призывная я Белли подбежал к ней и обнял здоровой рукой за голову. Наверное, она думала, что я что-нибудь ей принесу. Раньше я часто так делал. Мэтью невольно вспомнила Джейн и заставил себя улыбнуться. Обязательно чем-нибудь ее угостим. Останься с ней. Пригляди, чтобы она не отвязалась. Я ненадолго отлучусь за провизией. И для нас, и для нее. А мне нельзя с вами. Не сейчас. Ей будет веселее в твоем обществе. Уходя, Мэтью слышал, как мальчик воркует со лицей. Предстояло поразмыслить о будущем. Они не могут оставаться в поле в обществе трех дохлых ослов. Тратить же драгоценную энергию на предание их земле, у Мэтью не было ни малейшего желания их окружали одни трупы. Пройдет совсем немного времени, и воздух вокруг наполнится запахом гниения. Ни у него, ни тем более у мальчонки со сломанной рукой не было иного способа бороться с этой бедой, кроме отступления. Придется им разбить лагерь где-нибудь в сторонке, но достаточно близко от источников еды. Еда — вот что необходимо прежде всего. «Магазинчик в конце улицы!» Вздыбившаяся земная твердь образовала гребень высотой в пять-шесть футов, из которого торчал платан с оголенными корнями. Мэтью подошел к заполучному дереву. Куча битого кирпича и разнообразного мусора отмечали места, где вчера стояли мирные коттеджи. Где-то там, за ними, должен быть тот самый магазинчик. Начатый им труд был тяжелым и сперва как будто бы неблагодарным. Однако мало-помалу ему стала улыбаться удача. Он наткнулся на остатки посудной секции и нашарил пару целых кастрюль. Большие упаковки со спичками оказались безнадежно испорченными, однако примерно с дюжину маленьких коробков сохранилось в нормальном состоянии. Следующей добычей был кухонный нож и алюминиевый черпак. Дальше ожидала поистине блестящая находка. Консервный нож. Да не простой, а из тех, которые крепятся на стене кухни — Где все продумано с целью экономить затраты труда хозяйки. Мэтью даже удивился, что миссис Триквемин приобрела столь современное приспособление. Так или иначе, с помощью этой штуковины можно в два счета вскрывать консервные банки. Теперь дело за малым, за, собственно, банками. Еще до банок он нашел саму миссис Триквемин. На ее лице застыло удивленное выражение, впрочем, самое для нее привычное. Казалось, она вот-вот откроет рот и скажет. «О, мистер Коттер, чем я могу вас побаловать сегодня утром?» Нижняя часть туловища пожилой женщины покоилась под тяжелыми каменными блоками. Мэтью закрыл ей лицо тряпками и продолжил поиски. Нежданно-негаданно он наткнулся на настоящую сокровищницу. То было подлинное месторождение банок всех форм и размеров, погребенных под полкой, с которой они посыпались от первого толчка. Почти все были помяты, а некоторые даже лопнули, забрызгав все вокруг томатной пастой, фруктовым сиропом, консервированными персиками, концентрированными супами и чем-то еще не поддающимся определению. Однако многое сохранилось в относительной целости. Мэтью стала хапками таскать консервы к тому месту, где уже лежали первые его сокровища — кастрюли. Обнаруженные припасы могли обеспечить ему и мальчику сытое существование, по крайней мере, на несколько недель. Скоро он наткнулся на большой прямоугольный предмет — искорёженную морозилку. Взору предстала лужа, бывшая совсем недавно мороженым различных сортов. Мальчик был бы рад мороженому. Когда теперь ему придется им полакомиться? Может статься, что уже никогда впервые за все время мэтью задумался о долговременных аспектах выживания самолеты так и не появились жизнь сулила немалые трудности о еще какие мэтью откопал мороженые мясные и овощные продукты в целлофане их можно съесть сразу а консервы отложить на потом главная задача откопать за ближайшие дни как можно больше банок а потом убраться подальше от развалин и переждать, пока похороненные под руинами тела не смешаются с очистительной землей. Сколько времени это займет? Несколько недель? Несколько месяцев? Во всяком случае, после этого можно будет снова приступить к разработке месторождений. Хорошо. Но что будет через год? Через несколько лет? В полях зреет урожай. Можно сажать картофель. Или разыскать кукурузу, и заняться ее возделыванием. Возникнут трудности с белками. Мэтью мигом смекнул, что это будут не просто трудности, а колоссальные проблемы. Ведь не осталось ни скота, ни рыбы. Море-то отступило. Правда, могли выжить кролики, ведь выжили крысы. Он сморщился от брезгливости и постарался выкинуть неприятные мысли из головы. Лучше сосредоточиться на настоящем. Будущее позаботится о себе само. Осколки стекла и раздавленные конфеты подсказали ему, что цель близка. Углубив раскопки, он набрел на шоколад и подобрал для белли несколько плиток. Вскоре ему попался ветхий мешок, в который можно было сложить все найденные сокровища. Мэтья облегченно вздохнул, но спустя секунду вспомнил, сколько всего для жизни им еще не достает. Он набил мешок и забросил его на спину. В поле они с Бели сложили из кирпича подобие кухни насобирали хворосту и развели огонь. В одной из кастрюль Мэтью сварил суп из мяса, гороха и сладкой кукурузы. Когда варево было готово, отлил немного в другую кастрюлю, отнес ненадолго в канаву, чтобы охладить, а потом подал Билли, вручив ему вместо ложки черпак. — Ну и как на вкус? Съедобно? — Очень даже. — Рука не беспокоит? — Побаливает только чуть-чуть. Мальчик указал на что-то пальцем. Глядите. По траве кралась в их сторону белая кошка, как видно, привлечённая запахом пищи. Подойдя к Мэтью, она выгнула спину и потёрлась об его ногу. Домашняя, добродушная кошка, привыкшая, чтобы её баловали и ублажали. Билли протянул ей кусочек мяса. Она подбежала к нему, понюхала и аккуратно взяла мясо из его пальцев. "Выходит, кое-кто всё-таки выжил", молвил Билли. "Кое-кто" не думаю, что очень многие. А люди? Маловероятно. Собаки и кошки еще могли оказаться вне построек, когда началось землетрясение. Кроме того, чем меньше животное размером, тем вероятнее, что оно не поплатилось переломанными костями». Билли доел свою порцию. «Боюсь, что не смогу предложить тебе на десерт пудинг», — вздохнул Мэттью. «Вот это сойдет. Он извлек из кармана шоколадку, и с удовольствием увидел, какой радостью осветилось мальчишеское лицо. «Вот спасибо! Можно предложить немножко паутинки?» «Если хочешь, предложи. Только немного. Скорее всего, ты теперь не скоро сможешь снова полакомиться сладостями». Мэтью налил немного супу себе. Кушание оказалось не таким уж скверным, хотя сладкая кукуруза разварилась не до конца. В кастрюле осталось мясо, и он отложил его для кошки. Кошка, урчат наслаждение, принялась за угощение. Если выжила одна кошка, то найдутся и другие. Конечно, они одичают, зато размножатся. Кошка не такой уж завидный источник протеина, но это все таки лучше, чем омерзительные крысы. Кроме того, можно охотиться на ежей. Цыгане, кажется, запекают их в глине. Мэтью уже поднялся, собираясь идти к канаве мыть посуду, когда земля снова резко ушла у него из-под ног. Он услышал крик Билли и увидел его лежащим на земле. Пока он бежал к нему, последовал новый толчок, и Мэтью предпочел плюхнуться на землю рядом с мальчиком. — Моя рука! — пожаловался Билли с искаженным болью лицом. — Кажется, с ней все в порядке, но я не уверен. — Да я погляжу. Мэтью осторожно пощупал руку. Лубок был на месте. — Возьми-ка еще шоколадку. Глядишь, и полегчает. Земная твердь утихомирилась мэтью помог мальчику подняться землетрясения теперь будут всегда спросил билли после главного некоторое время продолжаются слабые толчки надо же земле успокоиться так что приготовься падать только на здоровую руку. разговоры с мальчиком помогали и самому мэтью. как только земля принималась дрожать заново его охватывал безотчетный страх. если бы не присутствие билли его бы вовсе парализовало от ужаса. В такие минуты оставалось одно желание — сжаться в комок, закрыть глаза и уши и все забыть. Мальчик всхлипывал, всем хрупким тельцем содрогаясь от сдерживаемых рыданий. Мэтью обнял его за плечи. «Боль скоро утихнет. Почему ты не ешь шоколадку?» «Дело не в этом». «А в чем же?» «Кошка». Мэтью огляделся, но не увидел на траве ничего, кроме кусочков мяса и супа. «Что, кошка?» — не понял он. Рыдания не прекращались. Мэтью никак не удавалось разобрать, что бормочет били. «Ладно, не расстраивайся». «Она убежала. Я думал, она останется с нами. Она убежала. Мне так хотелось, чтобы она осталась». Дело было, конечно, не в кошке, а в его родителях и сестре. Билли оплакивал все те ужасные события, которые произошли с тех пор, как он мирно улегся спать вчера вечером. Еще вернется, попытался успокоить его Мэтью. Она просто струхнула, только и всего. Я тоже испугался. Не волнуйся, пройдет немного времени, и она вернется. Билли по-прежнему рыдал. Мэтью беспомощно застыл с ним рядом. У него внутри все сжалось. Унизительное чувство, с которым нельзя было ничего поделать. То ли дело Белли, ему можно позавидовать. Ближе к вечеру Мэтью занялся лагерем. Необходимость оставаться на открытом месте вступила в противоречие со страхом пространства. Выяснилось, что человеку во что бы то ни стало, надо где-то приткнуться, забиться в угол, найти спасительную опору. Мэтью остановил выбор на участке с краю поля, на горке. От изгороди почти ничего не осталось, но поблизости возвышался внушительный валун, отмечавший угол поля, и он рождал иллюзию хоть какой-то надежности. Вдоль бывшей изгороди тянулась канава с водой. Мэтью отправился вдоль нее и выяснил, что неподалеку из-под земли бьет ключ, самый надежный источник питьевой воды. Ему удалось вытащить из собственного гаража большой кусок непромокаемого брезента. Брезент оказался задубелым и покоробившимся, однако он, по крайней мере, сможет защитить от дождя. Впрочем, им пока не грозил. Денек выдался спокойным и солнечным, как и подобает в начале лета. Мэтью привязал края брезента к забитым в землю кольям, устроив навес. Вместо стен же приспособил одеяло. Получилось неуклюжее подобие палатки, в которой им будет не так уж плохо на пару. Используя паутинку как вьючное животное, он привез в лагерь два матраса, раскопанных на руинах дома, принадлежавшего мисс Люси. В процессе раскопок наткнулся на тело самой хозяйки и, накрыв его, отметил место вертикально поставленной доской. Придется и впредь поступать так же, чтобы не тревожить трупы, занимаясь дальнейшими раскопками. Наступили сумерки. Небо оставалось по-прежнему безоблачным. Мэтью снова сварил густой суп из припасов, найденных в разбитом морозильнике, а на десерт вскрыл банку консервированных персиков. К тому времени в их распоряжении были и нормальные ложки. Запас необходимых предметов постепенно разрастался. Мэтью с радостью выпил бы кофе, однако кофе среди их сокровищ пока не завелся. Еще бы покурить, не то, чтобы он заядлый курильщик, но сигаретка пришлась бы сейчас как нельзя кстати палатка стояла выходом на юг. Когда лагерь был разбит, наступила кромешная тьма и оставалось только любоваться на звездное небо. На горизонте пыла Лазарева. Где это? Во Франции? Охваченный пожаром город или новый вулкан? Второе предположение представлялось более вероятным. На острове, по крайней мере, не возникло никаких пожаров, потому, наверное, что следовавший один за другим толчки Погасили все очаги возможного возгорания. Как ты себя чувствуешь, Билли? осведомился Мэтью. Хорошо, мистер Коттер. Мальчик запнулся. Она так и не вернулась. Кошка, дай ей еще немного времени. Мы ее найдем. Вот и видишь. А теперь спи, Билли. Самому Мэтью долго не удавалось уснуть. Воодушевление, охватившее его благодаря встрече с мальчиком и необходимости заботиться о нем, Сейчас в темноте улетучилось. Ощущая полный упадок сил, он растерянно смотрел на зарево, охватившее горизонт на юге. Зарево то усиливалось, то ослабевало. Пламя, бушующее в жерле вулкана, отбрасывало бы схожий отблеск, — подумал он, — как, впрочем, и объятый пожаром город. Мэтью попробовал отыскать в душе чувство сострадания ко всем остальным людям, к миллионам, которые уже погибли или все еще испытывали страдания однако попытка не удалась. Он не мог представить себе реальных лиц. Впрочем, мог. Одно лицо. Стоило ему провалиться в забытье, как начал сниться сон. Он снова пережил недавний ужас. И дрожь земли, и зрелище рассыпающихся в пыль кирпичей, и оглушительный стон отступающего моря. Однако все прочие звуки перекрывал голос Джейн. Мэтью заворочился и заставил себя проснуться. По его телу тек пот. Земля же и вправду колебалась, но не сильно. К такой остаточной дрожи они уже успели привыкнуть. Билли спал. Мэтью очень долго не мог уснуть. Он лежал с открытыми глазами, вспоминая тщедный зов дочери.